Перепончатокрылые. В этот отряд объединяются более ста тысяч видов насекомых, у которых две пары прозрачных перепончатых крыльев, причем задние пары меньше и при полете имеет подчиненное значение. К перепончатокрылым относятся самые наши знаменитые насекомые, которых знают все пчелы, муравьи, осы. это в основном полезные насекомые менее известны другие перепончатокрылые, которые приносят вред человеку пилильщики. Да, самки некоторых пилильщиков действительно пропиливают стебель растения и откладывают в него яички. Появившейся похожей на гусеницу личинка либо живёт в стебле и питается тканями растения, либо выходит наружу. В любом случае растение повреждено. К особо опасным пилильщикам относят хлебного. Самка хлебного пилильщика откладывает 35-50 яиц по одному в себель. И таким образом может погубить до полу сотни растений. Серьёзно вредят садом культурам яблонный пилильщик, сливовый и вишнёвый. Самки их откладывают яички в бутоны растений. Выйвившиеся личинки питаются мякотью плодов и губят их. К вредным перепончатокрылым относятся насекомые, названные за длинный и мощный яйцеклад, имеющийся у самки, рога хвостами. Створки этого рога снабжены насечками, и самка поочерёдно двигая створками, как бы выпиливает в стволе углубление. О том, как прочен этот бур и как ловко орудует им насекомое, можно судить хотя бы по тому, что ход глубиной в 2 см самка большого елового рогахвоста проделывает всего за 10 минут. В этот ход она опускает яичко. Появившаяся из яичка личинка довольно крупная, с мощными челюстями, прогрызая ходы, будет сильно портить дерево. Но это ещё полбеды. Отложив яичко, самка рогохвоста из специальной сумки, находящейся около яйцеклада, выбрасывает в просверленный ход споры грибка, вызывающего красную гниль, которая обогащает пищу личинки витаминами. Так что дерево не только будет источено, но и поражено гнилью. Однако не эти насекомые составляют основную массу перепончатокрылых. Помощники человека в борьбе с вредными насекомыми, многочисленные паразиты — В том числе и яйцееды тоже перепончатокрылые, и мы уже достаточно говорили о них. Летом этих насекомых можно увидеть всюду. А вот наездников, откладывающих яички в яички водных насекомых, так просто не увидишь. Они маленькие и далеко от воды не улетают. Это приствичии, живущие около воды. и губящие таких опасных и сильных жуков, как плывунцы. Для того, чтобы отыскать яйца плывунцов и отложить в них яички, притвичи иногда приходится находиться в воде по несколько часов. Но притвичи всё-таки сухопутные насекомые. А вот наездник Корафрактус почти не покидает воды. Он ловко приспособился плавать, использует для этого крылышки, которыми взмахивает как вёслами. Оба этих наездника, как почти все наездники, очень полезны. Я сказал почти все, потому что, к сожалению, среди наездников есть вредители. Это люцерновые и урюковые толстоножки, которые откладывают яички в завязи цветов. Это и орехотворки, откладывающие свои яички в ткани листьев, главным образом дуба. И вызывающие болезненные наросты, так называемые чернильные орешки, из которых когда-то действительно изготавливали чернила. Но растительных яднов среди перепончатокрылых мало. Большинство паразиты или хищники. К хищникам относятся и одиночные осы. Отличить одиночных ос, их ещё называют роющими. Можно по небольшим бороздкам, образующим сразу за головой выступы, вроде погонщиков. Как правило, жалят нас пойманные одиночные осы очень слабо. Их жало не меч, а скальпель. Жало нужно не для обороны или нападения, а для хирургических операций. Ведь эти осы выкармливают своих личинок насекомыми, которых не убивают, а уколом в нервный узел парализуют. Мы уже говорили об этом. Поэтому даже такого великана среди осок, как сколия гигант, бояться не надо. Сколия гигант живёт в более тёплом климате, хотя иногда встречается и у нас. Но чаще в наших краях можно встретить волосистую сколию. Покрыты мелкими волосками и бескрылые немки, за что англичане называют их бархатными муравьями. Но это относится только к самкам. самцы немок прекрасно летают. Большинство ос роют норки в земле или, как, например, большеголовая оса устраивают их в гнилой древесине, а некоторые строят очень сложные гнёзда. Например, стенная оса выгрызает в глинобитных стенах ход, служащий её личинкам основным убежищем, а вынатую глину размачивает и из неё делает коридор, иногда довольно длинный. Пелюльная оса до своих потомков делает пилюльки, глиняные кувшинчики, которые прячет под камни или подвешивает на травинках. В эти кувшинчики она откладывает яички, наполняет гусеничками и запечатывает. Но самое интересное гнездо у пилопея. Он делает настоящую крепость из глины. Снаружи это сооружение не очень-то приглядно, но зато внутри От полированных до блеска трубочки, в которых находятся личинки, изготовленные для них пауки. Личинки там и окукливаются, а появившийся взрослый пилопей прогрызает стенку и вылетает наружу. Одиночные осы в основном полезные. А некоторые такие, например, как насатый бембекс, которому чтобы выкормить только одну личинку, надо 60 мух или 25 слепней, даже весьма полезен. Вредит только пчелиный волк, который выкармливает своих личинок медоносными пчелами. Любопытно, что поймав и убив пчелу, он очень тщательно выдавливает весь мед и слизывает его, будто знает, что для личинки, находящейся в глубокой норке, это яд. Одиночных ос увидеть нелегко. Обычно они стараются свои норки рыть в местах по возможности пустынных. Общественные же осы, напротив, и гнездо могут устроить поблизости от человеческого жилья и в поисках еды залетать на террасы или даже в комнаты. Осы привлекают сочные фрукты, ягоды, варенье, но если они не найдут этого, а увидят мясо, охотно начнут отщипывать от него кусочки, правда, не для себя, а для личинок. Взрослые осы лакомки. питаются нектаром, сладким сиропом, соком. Личинок же выкармливают гусеницами, мухами, муравьями, в общем, любыми насекомыми, с которыми могут справиться. К свинине или, скажем, говядине личинки, конечно, не приучены, но не пренебрегут этим мясом, если получат его от взрослых. Почему эти осы прозваны общественными, понятно. Достаточно хотя бы издали посмотреть на гнездо, где они живут большими семьями, обществами. А почему они еще называются бумажными, станет ясно, если осенью взять в руки опустевшее гнездо. Оно действительно бумажное. Бумагу, как тебе, наверное, и хорошо известно, делают из древесины, которую обрабатывают на специальных фабриках. А СА сама себе и заготовитель древесины и фабрика. Сначала она отщипывает, соскабливает крошечные кусочки древесины, заготавливает сырьё, потом перетирает её во рту, пережёвывает, смачивая слюной, добавляет воду, потом присуёт. В конце концов образуется комочек, с которого оса снимает тоненькую стружку, полоски ещё сырой, но уже настоящей бумаги. Из этой бумаги и строит осы дом. Конечно, бумажное строение хоть и многослойное, но очень непрочное. Однако вряд ли найдется много желающих разрушить это гнездо. Армия разъяренных ос немедленно станет на защиту своего жилища. А вот от колебаний температуры бумажные стены прекрасно защищают. В жару или в холод, даже во время заморозков, когда градусник показывает минус 5-10, в гнезде сохраняется 30 градусов тепла. Наиболее подходящие для развития личинок температуры. Развитие у общественных ос и некоторые черты в их жизни сходны с термитами. Весной появляется пережимовавшая где-то в укрытии самка, строит примитивное маленькое гнездо, откладывает яички и выкармливает личинок. Из личинок появляются рабочие осы, которые тут же начинают надстраивать, увеличивать гнездо. а самка садится откладывать яйца. Дальше все делают рабочие осы и увеличивают гнездо, и ухаживают за самкой и личинками, и кормят их пойманными и размельченными насекомыми, причем у каждой свое определенное дело. Самка почитается у ос так же, как и у всяких общественных насекомых, но тем не менее в случае ее гибели никакой трагедии не происходит, Яйца начинают откладывать рабочие осы, которые отличаются от самки лишь величиной. Всё лето из личинок выходит только рабочие осы, а осенью появляются молодые самцы и самки. Перед наступлением холодов все рабочие осы сы погибают, а оплотворённая молодая самка остаётся зимовать. И весной всё начнётся сначала. Общественные осы похожи друг на друга, но приглядевшись, можно убедиться, что у них разная окраска. Да и гнёзда они делают в разных местах. Так, например, лесная оса подвешивает своё гнездо на ветках или на чердаках. Германская рыжая и обыкновенная строят гнёзда в земле, используя для этого норы грызунов. Особняком стоят шершни. Самые крупные из общественных ос. Они устраивают гнёзда в дуплах заброшенных скворешников, обклеивают его обоями, бумагой своего собственного изготовления. Часто поселяются около пасек, ловят пчёл и тем самым сильно вредят человечеству. Да и вообще насекомое это не очень приятное. Укол его болезненен и может вызвать у человека сильное воспаление и повышение температуры. О жизни пчёл написано много книг. Будет написано ещё немало, потому что это насекомое, и, наверное, никогда не перестанет занимать и удивлять человека. Мы ну, по суди сам. Медоносная пчела живёт всего 4-5 недель. А сколько успевает сделать она за это время, сколькими профессиями успевает овладеть? Первые дни своей жизни пчела работает чистильщицей ячеек. Через 4 дня становится нянькой, на восьмой кормилицей личинок. В это время у неё хорошо развиты железы, вырабатывающие так называемое маточкино молоко. Затем у неё развиваются восковые железы, и она становится строительницей, строит соты, а попутно принимает нектар, перерабатывает и заполняет им ячейки. Одновременно она служит дворником, Убирает и вентилирует улей, чистит прилетевших в улей под рук. А вот с двадцатого дня своей жизни и до смерти пчела уже на самой почетной должности — сборщица меда. Она уже не опускается до прочих мелких дел. Даже когда плохая погода и сборщица сидит в улье, то не принимает участие в делах улья, которых всегда много, а бездельничает. Зато в хорошую погоду работает на совесть. За день прилетает в улей до 60 раз, принося в зобики нектар. Чтобы наполнить зобик, надо посетить не менее 1500 цветков клевера. А чтобы собрать столовую ложку меда, надо облететь несколько миллионов цветков. Принцип сбора нектара, основы будущего меда, не сложен. В венчик цветка опускается хоботок, действующий как насос, и зобик, временное хранилище нектара, быстро заполняется. Зобик снабжен особым клапаном, который препятствует попаданию нектара в желудок. Правда, можно на какое-то время открыть этот клапан, но пчела никогда не позволит себе этого сделать. Пока одни пчелы добывают нектар, другие заняты сбором пыльцы. Это занятие по труднее. Но у пчёл имеются прекрасные приспособления: корзиночки и особые щёточки на задних ногах. Быстро скотав шарики из пыльцы, пчёлы транспортируют их в улей, где из этого сырья будет изготовлена перга, тесто для выкармливания личинок. Мы уже говорили о танцах пчёл и об их необыкновенных глазах, об их способности подавать сигналы разговаривать, ориентироваться в пространстве и так далее. Люди продолжают изучать пчёл и узнавать о них всё больше и больше. Но занимаются люди в основном теми пчёлами, которые живут в ульях и которые стали, в общем-то, почти домашними. А ведь есть немало диких пчёл, которые, как и осы, называются одиночными. Среди них имеются заботливые родители, строящие очень интересные дома. Например, пчела коллетес роет глубокую норку, отводит от норок, делает в ней камеру, смазывает стенки слюной, которые застывая становятся похожи на целлофан, заполняет камеру едой, смесью пыльцы и нектара, а потом подвешивает к потолку яичко. Покончив с одной камерой, она делает следующий от норок, потом еще и еще. Затем роют новые гнездо, и там происходит то же самое. Так она обеспечивает каждую личинку в отдельности. На земле устраивают норы и андрены овцы, и сидые андрены, и галикты. Пчёлы-осмии устраивают гнёзда внутри сухого тростника, а некоторые старательно выгрызают у ветках ежевики мягкую сердцевину. Есть пчёлы, делающие дома из цемента. вмазываясь наруже для прочности камешки. Вначале они строят квартирку, похожую на кувшинчик, наполняют её мёдом и закрывают крышечкой. Сделав штук 15 таких кувшинчиков, пчела возводит над ними общую крышу, и получается каменный многоквартирный дом. За это пчёлы прозвали каменщиками. А вот других пчёл назвали шерстобитами за то, что они бреют своими челюстями растения. устраивая личинок внутри сухих стеблей тростника или ракиты, они устилают дно тонкой ватой, которую получают из волосков василька, и затыкают отверстия пробками, сделанными из более грубого материала волосков коровяка. Жизнь смилейв в какой-то степени похожа на жизнь общественных ос. У них тоже есть рабочие Тоже зимуют лишь самки, которые весной являются родоначальницей семьи, разрастающейся за лето до 100-200 членов. Шмели питаются нектаром, поэтому посещают цветы и являются прекрасными опылителями, причём иногда даже узкими специалистами. Например, благодаря особому устройству хоботка, клевер могут опылять только они. Но этого мало. Оказывается, шмели благодаря сильной грудной мускулатуре могут повышать на 20-30 градусов температуру своего тела. Поэтому они меньше зависят от температуры окружающей среды и могут дальше, чем другие насекомые-опылители, проникать на север, а это очень важно для сельского хозяйства. У нас чаще всего встречаются шмель полевой, садовой и краснозадой. Муравьи, пожалуй, одни из немногих насекомых, которые, несмотря на разнообразие видов, довольно схожи между собой. У всех брюшко соединено с грудью тонкой талией, и это характерный признак муравьёв. Чаще всего в наших лесах мы видим рыжего муравья, потому что именно он устраивает свои знаменитые муравьиные кучи. Достаточно в лесах и родственников рыжего, бурых лесных и краснощёких муравьёв. Однако видим мы их реже, они живут в земле. Но, пожалуй, больше всего в наших лесах черных садовых муравьев. Хоть они и называются садовыми, но живут всюду, делая свои гнезда в древесине. Много черных муравьев там, где много мертвых деревьев. Почти не уступает по численности черному желтый садовый муравей. Однако увидеть его гораздо труднее. Этот муравьишка предпочитает проводить жизнь под землей, там же находит он и еду. Похучий муравей-древоточиц, обитатель берёзовых и дубовых лесов, строит свои гнёзда в дуплах, делая их из картона. В Африке и тропической Азии живут муравьи, прозванные партными, за то, что свои дома не строют, а сшивают из листьев в прямом смысле этого слова. Но прежде чем сшить края листа, их надо как-то сблизить казалось бы, для муравьёв это непосильная задача: от края до края листа муравьишки не дотянутся. Да, одному, конечно, не дотянуться. Но сцепившись друг с другом и образовав живую цепь, муравьи закидывают один её конец на край листа, второй конец на противоположный, постепенно стягивают их и удерживают в таком положении. В это время другие муравьи выносят из укрытий личинок у которых имеются большие хорошо развитые шелкоотделительные железы и начинают шить, прикасая голову личинки то к одному, то к другому краю. Личинки выпускают паутину, и края листа быстро скрепляются. Как видишь, живут муравьи не только в муравьиных кучах, их гнёзда разнообразны. Но если бы муравьи ничего, кроме этих куч, не умели сооружать, то и тогда их можно было бы считать одними из лучших строителей среди животных. На первый взгляд кажется просто. Муравьев в сотни тысяч. Каждый притащил по маленькой палочке, хвоинки, крошечные веточки, и куча готова. Но ведь это не просто куча, а дом, вернее даже город с улицами и переулками, переходами и тупиками, апартаментами царицы и галереями, камерами для яичек и для личинок, И всюду должна быть определённая температура, влажность и свежий воздух. У муравьёв нет ни обогревательных приборов, ни компрессорных установок, а в их городах всегда легко дышится, всегда достаточно тепло и постоянно поддерживается нужная влажность. Да ещё в разных частях города, даже в разных помещениях свой микроклимат. Это внутри. А снаружи тоже немало работы. Крышу, может быть, и не надо чинить. Но перебирать все самые палочки, веточки хвойнки, которые муравьи притащили, необходимо, иначе заведётся плесень. Необходимы и капитальные работы. Население постоянно увеличивается, и надо всё время расширять подземные границы города. Однако делать это следует, не нарушая основного плана. Строители работают всё лето от зари до зари, а весной всё начинается сначала. Под снегом муравейник осел, осыпались многие тоннели, разрушились водоотводные сооружения. Всё надо привести в порядок, сделать так, как было, да ещё расширить город. Вот тебе и обыкновенные муравьиные кучи. Но какое бы жилище у муравьёв ни было, в нём они никогда не живут одни. Мы уже говорили с тобой о тараканах, муравьях любых. Так вот таких Любителей муравейников сейчас известно более двух тысяч. Среди них более тысячи видов разных жуков, более восьмидесяти видов клопов, около тридцати видов бабочек. Кроме того, в муравейниках живут различные пауки, осы, кузнечики, мухи, пчелы, клещи. По-разному ведут себя гости. Одни оказываются очень полезны, другие безразличны к хозяевам, третьи опасны для них. И хозяева по-разному относятся к гостям: одних преследуют, на других не обращают внимания, третьих окружают заботой и вниманием. Многие муравейники существуют десятки лет. А вот жилища кочевых муравьёв, о которых мы уже говорили, существуют только сколько эти муравьи остаются на месте 3-4 недели. Да и не жилище это вовсе, а скорее стойбище, бивуаки, походные лагеря. которые через короткое время они покинут и двинутся дальше. И все, кто не мог или не успел убежать, убраться с пути кочевых муравьёв, от мелких насекомых до крупных зверей, становятся их добычей. Кочевые муравьи, как и многие другие, питаются животной пищей, в основном насекомыми. Но существует немало и растительноядных муравьёв. Например, муравьи-жнецы. Они питаются семенами растений. И нередко в своих муравейниках собирают десятки килограммов семян. Советский учёный профессор Муряковский установил, что муравьи-жненицы могут служить прекрасными указателями грунтовых вод. Дело в том, что камеры для хранения своих семенных запасов жненицы устраивают обязательно в тех местах, где имеются грунтовые воды. Причём насекомые чувствуют их иногда на глубине 50 м. Влага необходима муравьям, Семена должны набухнуть, стать мягкими, перед тем как рабочие муравьи начнут их перетирать в челюстях, превращая в муку. В камерах же, расположенных над водоносным слоем, всегда влажно. Кстати, Мариковский установил ещё, что семена, хранящиеся в муравьиных камерах, несмотря на влажность, не прорастают, а будучи извлечёнными из кладовых, немедленно начинают расти. У муравьёв есть способ затормозить развитие семян. Они могут регулировать поступление кислорода в хранилище. Растениями питаются и южноамериканские муравьи-листорезы. Они действительно срезают листья, иногда совершенно обнажая деревья. Но вред, наносимый муравьями, вполне компенсируется. Они обогащают почву, заменяя тем самым дождевых червей, которых нет в Южной Америке. Листоризов, за то что они носят срезанные листочки, называют ещё и зонтичными муравьями. Но скорее их можно было бы назвать грибоводными. Ведь листья нужны не для еды, а для того, чтобы удобрять почву на грибных плантациях, которые они устраивают вокруг своих жилищ. В наших домах часто появляются маленькие муравьи, так называемые домовые, хотя настоящее имя их фараоновы муравьи считают, что родина фараоновых муравьёв Египет. Но очевидно, всё-таки пришли они из тропической Африки и расселились по свету. А так как любят тепло, то и живут в жилищах людей, особенно предпочитая дома с центральным отоплением. Любит теплой муравьёв поветончики. Длинна ноги, с задранным вверх кончиком брюшка. Они действительно немного похожи на старинные экипажи вроде фаэтонов. Фаэтончики одни из лучших бегунов в мире насекомых. Итак, муравьи умеют строить и шить, нянчить детей и собирать зёрна, разводить грибы и доить тлей, отыскивать воду в пустыне и возводить дамбу высотой в 3-4 см, чтобы ходить по ней не замочив ноги, если муравейник располагается в низине. Они обогревают муравейник, если в нем понизилась температура, греются на солнышке, а потом бегут в дом остывать и таким образом повышают температуру муравейника на 5-10 градусов. Они даже пьянствуют, хотя и муравьев этот порог приводит к гибели. Среди обитателей муравейника есть жук лемехуза, выделяющий эфирные вещества. Слизывая их, муравьи пьянеют. А жук тем временем поедает их личинки. Муравьи же, вместо того, чтобы дать отпор грабителю, всячески ухаживают за ним, и в конечном счёте муравейник погибает. Муравьи умеют подавать сигналы друг другу и ориентироваться по солнцу. И ещё многое умеют они. Не умеют они лишь жить в одиночку. Даже в самых благоприятных условиях одинокий муравей скоро умирает. Вдвоём муравьи проживут несколько дольше. Но чтобы жить, им нужна компания не меньше, чем 10 особей. Почему, непонятно. Как непонятно много ещё в жизни этих насекомых. Но люди рано или поздно выяснят тайны муравьёв. Ведь, как сказал Чарльз Дарвин, мозг муравьёв есть один из самых удивительных комплексов вещественных атомов, может быть, удивительнее, чем мозг человека.